Тётушка Медди оглянулась, вытянула из тумбочки бомбоньерку с лимонными леденцами и сунула себе один в рот. Ах, дорогая. А я-то откуда знаю? Я только подумала, может быть, это как-нибудь поможет тебе, как предупреждение. Хорошо, я попытаюсь не нарваться на меч, висящий в воздухе. Это я обещаю. Я подставала тетушку Меди и снова встала. «Возможно, тебе стоит еще немножко поспать. Это ведь еще не твое время». «Да, наверняка я должна». Она вытянулась на кровати и натянула на себя одеяло. «Только не отнесись к этому легкомысленно», — сказала она. «Пожалуйста, поостерегись». «Хорошо». У двери я еще раз обернулась. «А-а-а-а!» — откашлялась я. «А лев в твоем видении не появлялся случайно?» или бриллиант, или, может быть, солнце? Нет, ответила Цотушка Медди, и её глаза уже были закрыты. Я так и думала, пробормотала я и тихонько закрыла за собой дверь. Когда я пришла завтракать, мне сразу же бросилось в глаза, что Шарлотты не было. Бедная девочка заболела, сказала тётя Гленда. Небольшая температура и ужасные головные боли. Я предполагаю, что это грипп, который сейчас свирествует. Ты не могла бы, пожалуйста, сообщить об этом в школе Гвиндалин? Я хмуро кивнула. Грипп. Как бы не так. Шарлотта хотела остаться дома, чтобы спокойно обыскать мою комнату. У Ксимириуса, сидящего на блюда с фруктами посреди стола, по всей видимости, были такие же мысли. «Я бы сказал, да, она не дура». Мистер Бенгрен, балансирующий тарелкой с омлетом, тоже бросил мне многозначительный взгляд. «Последние недели были слишком волнительными для бедной девочки», сказал тетя Гленда, и, проигнорировав невежливая хмыка Неника, -ни «неудивительно, что ее организм требует сейчас передышку». Не болтай глупости, Гленда, сделала я ей выговор, леди Ариста, и пригубила чай. Мы мантрозы можем всё выдержать. Я, как одна из них, она выпрямила свою худую спину, ещё ни одного дня в своей жизни не болела. Честно говоря, я тоже себя что-то нехорошо чувствую, сказала я. Особенно есть изять во внимание, что мою комнату даже нельзя запереть снаружи, как почти все двери в этом доме, она была оснащена старомодным шпингалетом, которым можно было пользоваться только изнутри.